братиц Иванушка и сестрица Алёнушка. Отец из того совсем младенческого моего времени был как ощущение, а не как отец. Какая-то яростная нежность, запах сигарет, хруст гальки под его ногами, тогда ещё непонятный мне шёпот: "Катюха моя". Его огромные бережные руки, полёт куда-то под облака и приземление в его ладони. И вроде он постоянно был рядом, но нет. Глазами не помню, только ощущениями. Но они и есть, наверное, та глубинная основа, на которую спокойно могло потом наслаиваться всё другое. Любое. Детские беды планетарного масштаба и мелкие предательства дворовых детей, горькие обиды и первые любви. Отец с мамой, вот они. Обволакивают, защищают, курят, и ничего не страшно. И ещё помню ту мою детскую исценячью радость, когда при мне папа подходил к маме, утыкался носом ей в шею и что-то неслышно шептал. Но, видимо, что-то очень важное. Мама внимательно с чуть подустаронным монализовским взглядом слушала и улыбалась так, словно только что произнесены были самые главные слова в её жизни, и больше никогда она такого не услышит. Но нет. Слышала каждый раз. Как только папа снова и снова останавливался около неё, ежесекундно, ежечасно, ежедневно, что говорил ей: "Мне интересно сейчас". Тогда я не задумывалась, мне просто нравилось на них смотреть, таких больших, красивых, с высоты моего тогдашнего, совсем махонького роста. Они были для меня чем-то единым, всё время вместе, так удивительно нашедшие друг друга в этом огромном и странном мире. Так божественно совпавшие. Я совершенно не удивлялась этой нежности. Мне казалось, что так и надо. Иначе зачем тогда жить? Собственно, я особо и не думала об этом. Мне нравилось это ощущение любви. А их лёгкие прикосновения, взгляды, в которых можно было запросто утонуть, обычные слова, сказанные чуть хриплым тихим голосом, жесты, протянутая папина ладонь, изящная мамина рука поправляющая причёску обволакивали меня совершенно тогда непонятным, но вполне осязаемым воздухом счастья, в котором я и была зачата. Отец клал маме руку на плечо, она прижималась к ней ухом, поводя рукой так, словно хотела впечататься, ласково и страстно одновременно. Что шептал он? Ластонька моя, Алёнушка, девенька. Он любил это слово, девенька. Я как подросла, тоже стала девонкой, и сестра потом тоже. Он звал маму Алёнушкой, а она его иногда Иванушкой. Как в той самой сказке: сестрица Алёнушка и братица Иванушка. Когда друг за друга горой, когда друг без друга не дышать. А он писал ей смешные записки. Я тогда ещё не умела читать, мне и не надо было уметь, всё и так было понятно. Иногда вместо слов рожица, иногда стихи. Вот, например, такие: Жили на свете умные дети: сестрица Алёнушка и братец Робонька. У Алёнушки был в голове ветер, а у Робоньки большая утробонька. Пачка дуката была как приз, и каждый из них на дукат молился. Алёнушка очень часто капризничала, а Робонька злился. Ссорились эти дети частенько. Зачем? Почему? Поди распроси. Любили считать последние деньги возвращаясь домой в такси, любили торт покупать воздушный, в меру спиртные напитки пили, и только до ужаса единодушно лекции они не любили. Поэтому не уставали вздыхать, мечтая, что было б не дурно, если б в неделю шесть дней отдыхать, а один развлекаться культурно. Если б сдавались зачеты сами, просто мило и весело, если б мы, придя на экзамен, сами спрашивали профессора. А он бы не поднимал головы, прерывая поток фраз, а мы бы говорили: "Что ж это вы? Придите в другой раз". И он уходил бы. Дрожала рука, менялась походка степенная, а мы бы говорили: "Жаль старика. Ладно, пущай получает стипендию. Если бы была нам такая честь, каждый тогда бы им показал". Кончаю. Страшно перечесть. Алёнушка, здорово я написал Алёнушку очень слушаю. Сижу над чистым листом, глазки не смотрят. Лучше я про любовь напишу потом. Но чаще они говорили друг другу просто слова. Роба произносил особые, выбранные из всех специально и только ей, Алёнушке. Она улыбалась, немного краснела, поднимала меня на руки и подходила к нему. Я брала обоих за шею, и мы так замирали надолго, на целый длинный миг. Их кровь соединилась во мне. Я была их частью, но боялась пошевелиться. Тихо, светло и непонятно чему радуюсь, подсознательно, неявно. Видимо, это была вершина моего детского счастья. Да что там, детского? Жизненного, осознанного только теперь, когда я старше их обоих, молодых, тогдашних, крепко держащих меня в руках. Потом отцовское пропахшее табаком, девоньки мои, И снова волна счастья, вполне осязаемая. До мурашек. И мне так нравились эти довольно частые моменты быть с ними на одном уровне, портить маме причёску, трепать папу за волосы, проводить маленькой ладошкой по их любимым лицам. Папа целовал меня и говорил: "Хороший человек это Катька, прекрасное существо". Потом меня спускали на пол. Спуск был долгим, я цеплялась за родительскую одежду, выла, ныла, мне не хотелось вниз. Мне так хорошо было с ними наверху, под самым потолком. Тогда в начале их пути отец написал очень много стихов, которые можно и нужно было читать шёпотом, не горланить, даже не говорить, а шептать на ушко, ей одной. Это из бессознательных воспоминаний нашей жизни на Поварской. В основном остались запахи Сигаретного дыма, пыльного коридора, всегда почему-то пыльного, запаха керосина, литкиных духов «Красная Москва», душный и терпкий запах бархатцев, которых высаживали вокруг бронзового Толстого, а самый сильный запах, въевшийся в подсознание, запах сгоревшего сарая. Третьим моим летом Стёпка Печёнкин, вполне уже взрослый, спалил сарай с добром и часть беседки. Не то опыты какие ставил, собирался поступать на химфак. Не то страсть свою пироманскую задорил. Сказал, что поставил свечку на оконце, чтобы найти в сарае инструменты. И так подожгла пачку газет, от которой пламя перекинулось на сухие цветы, заботливо поставленные литкой для украшения. Всё сразу затрещало, завыло. Стёпка кинулся было тушить, но нечем, побил старым пальто по огню, потом бросился во двор за помощью, но поздно уже. Первыми прибежали наливай, юрка-милиционер, да миля. Сарай уже с радостью и вовсю горел. Иногда только слышались гулки и хлопки, и видно было, как горят скелеты стульев и из объятых пламенем кресел вырываются на волю пружины. Тушить-то все равно все сбежались. Надо было отвоевывать у огня добро всем двором. Черный дым шел в основном вверх, не обращая внимания на наши подвальные окна. Но зато они раскалились так, что казалось ещё чутог расплавится. В наш дравиный дворик напихались почти вся сотни соседей, которые стали передавать к огню вёдра с водой, от больших цинковых до моих детских для песочницы. Пламя уже чернило каменную стенку у садьбы и принялось сжигать колонну сарая, как наконец во двор въехала пожарная машина и в 5 минут всё потушила. Подвал наш совершенно тогда не пострадал, но дворик приобрёл очень жалкий вид. От сарая осталась черная вмятина с впекшимися в землю банками и разбросанными железяками. Рядом стояла прокопченная, покосившаяся, но полуспасенная беседка, лишенная одной колонны опоры. А Роша сразу прислал рабочих, и через несколько дней отремонтированная беседка сияла свежестью и уютом. Но в моей памяти, помимо запахов, остались еще какие-то образы, тени, цвета, призраки. Тень отца, не Гамлета, моего личного который такой высокий, что заслоняет солнце и сам становится солнцем. На него надо смотреть, высоко-высоко задрав голову, совсем вверх, и ломит шею и переполняет счастье. Из моментов таких сшитаных и состояло самое начало моего детства, начало безмерного счастья в этом родном дворе, где я была центром вселенной. Папа много уезжал. Я совсем не понимала, зачем он так надолго исчезает. Зачем бросать меня и маму и куда-то ехать? Какой-то север, Диксон, долгие командировки, перелёты и переезды, частые телеграммы домой, выступления. Зачем всё это, когда дома с нами так хорошо? Ну вот возвращался, радостный, соскучившийся, и весь наш подвальный дом наполнялся счастьем, смехом, водкой, гостями и пирогами, которые готовила баба Поля и Лидка. Видимо, это так и было.